Глава 9. Форпост. Терга. Часть 2. Принц не чувствовал пальцев на правой руке. Такого он не испытывал с тех пор, как прекратил тренировки по владению мечом. Он уже и не помнил, что вынудило его отказаться от стали. Вернее всего, страх перед болью, отсутствие интереса к сражениям или простое осознание того, что ему защищаться и не придется. Рядом с ним всегда будут верные слуги, рыцари, наемники, рядовые солдаты. Зачем ему, Каригу, натирать мозоли? Зачем обливаться семью потами в попытках освоить ремесло, которое не пригодится в жизни? Но вот ведь как все обернулось. Отец погиб, и отныне самому принцу было необходимо стать примером для подражания. Научиться владеть клинком, красиво говорить и отдавать приказы. Первое удавалось неважно. Второе и третье тоже получалось не особенно хорошо. Противник у него был умелый, уходил от любого выпада и тут же контратаковал. Казалось, невозможно было угадать, откуда в следующий раз ударит деревянный меч. Неудивительно, что Милс пользовался почтением среди бойцов. Капитаны считали, если не первым мечом королевства, то в первой десятке он был точно и отнюдь не в конце списка. После получаса учебного боя этот воин даже не вспотел. А вот Карик едва стоял на ногах, его ладонь была стерта чуть ли не в кровь, наверняка на руках расцветали синяки, а ноги болели так, словно он бежал от дорога до форпоста без передышки. Чтобы за тренировкой не следили простые солдаты, оба противника ушли на пустынный дворик юго-запада крепости. Но это не укрыло их от любопытного взгляда Салиры. Накручивая ус на палец, генерал прохаживался по балкону второго яруса и наблюдал за неуклюжей пляской с мечами. Милс двигался настолько хорошо, насколько мог себе позволить, дабы не навредить принцу или его самолюбию. А вот Карик уже проклинал свою неуклюжесть. Постоянно подставлялся под меч и прекрасно понимал, что в настоящем бою от него будет мало проку. «Держите клинок крепче. Теперь влево и вниз. Хорошо. Теперь вправо. Да держитесь вы!» Советы капитана не особо помогали. В очередной раз его меч плашмя ударился о живот Карига, а вот уже и острым концом уперся в плечо. Удивительно, как умился выходило ритмично попадать в такт вспышком молний. Небо раскололось надвое, и вместе с тем клинок стукнул принца по руке. И еще одна фиолетовая паутинка пробежала по тучам, и игривый удар поразил бедро. Довольно! Голос генерала утонул в громе. «Капитан, вы скоро не оставите на нашем кронпринце живого места. Будет синий, измученный и опухший. Проходите внутрь, у меня есть разговор». Укрываясь в крепости, Карик уже знал, о чем придется вести беседу. Салира подал голос первым. «Я хочу, чтобы вы немедленно покинули форпост». Не хватает еще вслед за королем потерять наследного принца. Вы не боец и не командир. Прежде чем оказаться в гуще сражения, вам еще многому надо научиться. Перебарывая ломоту в теле, Карик улыбнулся. Чего же еще мог желать старый генерал, как не к над ситуацией? Но отступать было нельзя. Бежать вслед за сестрой принц не собирался. Он прекрасно понимал что в форпосте остались бы его отец, дед и прадед. Представители рода гельсидов отличались особой твердолобостью. «Прошу, Милс, дайте мне свой нож». Приняв нож из рук капитана, Карик достал из кармана трубку с двадцатью семью надрезами. Он помнил, которые из них делала сестра, а какие сам. И вот еще одна насечка — пересекла инструмент, принц поднес хесе губам и дунул. фи -и -и -и. Звук изменился до неузнаваемости, но для него это стало призывом к оружию, приказом находиться в форпосте Терга. Пока я не увижу тело отца, не покину этих стен. И вы, Салира, должны понимать меня лучше других. Вы знали, Юлия лучше всех, и осознаете, какая во мне течет кровь. «Будьте вы прокляты вместе со своим отцом!» вскинув руки, выкрикнул генерал. Непослушные упрямцы! Перекипев, он покачал головой. «Вы правы. Я хорошо знал вашего отца, потому не оставлю его тело в пустыне. Я отправлю людей, чтобы найти останки Юлия и привести сюда». «Молитесь, принц, чтобы эти смельчаки вернулись живыми. А когда они привезут тело, я отправлю вас с погребальной процессией в дорог. И я не принимаю никаких возражений». Кари громко рассмеялся, однако даже это небольшое усилие отдавалось болью в мышцах. «Тогда я смею попросить вас...» отпустить меня на поиски отцовских останков? Нет!» Наверняка крик генерала был слышен даже в дороге. «Экое сумасбродство! Оно у вас в крови! Тогда я прикую вас кандалами к полу или заточу в темнице. Да я лучше ноги вам отрежу, чем пропущу через западные ворота. Я это сделаю». Карик и Салира удивленно посмотрели на капитана но ни один мускул на его лице не выдал сомнений в произнесенных словах. «Вы понимаете, капитан, что по ту сторону с холмов все занято врагом. Вы встретитесь как с обычными дикарями, так и с опытными варварами. Я уж и не вспоминаю о песчаных жуках, пустынных всадниках, и только изгнанные боги ведают о ком еще». Ходят слухи о целых полях, усеянных обглоданными трупами. А где трупы, там зараза и падки на мертвечину твари. Я все прекрасно понимаю. Но раз принц хочет вернуть тело Юлия, я это сделаю. «Не отпущу!» — вновь выкрикнул генерал. «По какому праву? Я вам не подчиняюсь. Набрав охотников и наемников...» Выдвинусь на запад еще до заката и обернусь перед самым крозильером. Вы и заметить не успеете, как избавитесь от нашего с принцем присутствия. Вы вступите в единоличное командование форпостом. Но... Даже не знаю. Карик не смог остаться в стороне. Куда делся торговец, с которым мы прибыли по утру? Мы пропустили его через ворота часа два назад. К чему он вам? Полагаю, наш принц склонен верить сказкам. Капитан широко улыбнулся. Совсем не древняя легенда о не приведет нас через захваченные земли, а мастерство следопытов. Ну что ж, раз вы так желаете... Генерал не нашел, как на это можно возразить. Чем раньше вы покинете Терго, тем скорее вернетесь. Берите все, что считаете необходимым, и в путь. Принц, я оставлю при вас своего сына. Конечно, Рос владеет мечом не так хорошо, как я, но если пожелаете, сможет преподать вам необходимые уроки». Карик кивнул, и Милс, поклонившись, ушел. Оставалось гадать, вернется он из своего убийственного путешествия или нет. Вслед за отцом принца покинул еще один верный защитник. Раз уж вы никуда не денетесь, то следуйте за мной. Я обещал зайти к мастеру, благодаря которому эти стены все еще стоят. Четырёххвостая плеть со свистом взмыла в воздух, напряглась как живая, и обняла пленника. Уже не только его спина, но и грудь помнила поцелуй, в жил. Привинившийся лучник громко вскрикивал при каждом ударе, а ему отвечало небо. Раскат грома, крик. Новый крик и вновь раскат грома. Очередная яркая вспышка разодрала тучи. Воздух стал уже почти что осязаемо густым. Дождь все так же не начинался, как и за минувшие полтора месяца. Небо корчилось в агонии, но не могло выдавить ни капли живительной влаги. Прав был проезжий торговец, говоря, что вода стоит дороже золота. И если в ближайшее время не прольется дождь, то и без того скудные ручьи окончательно пересохнут, а колодцы обмелеют. Тогда придется пить то самое золото, коего у юга было в достатке, а закусывать песком. Юг изнывал от жажды, и уже повсюду виделись последствия засухи. Еще не начался падеж скота, но обстановка была к этому близка. Простолюдины начинали поговаривать, что все это кара за безверие. Будто каменный бог варваров обрек еретиков на медленную смерть от жажды. Карик же думал иначе. Каждый год... В середине лета дождевые облака уносило далеко на восток, где они изливались с особой яростью. Лиственные города потому и жили едва ли не роскошнее всех остальных королевств. Реки Блисквальи выходили из берегов. Рисовые поля приносили тысячи тонн белой крупы. Плоды яблочных, грушевых, сливовых, персиковых и многих других деревьев созревали в начале каждого июля и распространялись торговыми караванами по всем землям Ануа. И лишь позднее, после Грозильера, дожди добирались до юго-запада. Не пройдет и половины месяца, как ныне сухая степь зацветет. Все вокруг станет кроваво-алым, голубым, как предрассветное небо, бледно-розовым, желто-янтарным, коричнево-синим. Земля покроется цветами шалфея, клевера, ветреника, незабудки, дикого винограда, боярышника и мака. Но память людей коротка, и все склонны верить в выдуманных богов, насаждаемых чужим народом. Кто он, этот великий дракон Юга? Обычная статуя, как всегда говаривал Юлия. Статуя, которой пугали детей. Сказка, которую передавали из уст в уста. Не большая правда, чем ушедшие боги. «Хватит!» Палач уже занес плеть, и она безвольно повисла у него за спиной. Принцу подумалось, что пора прекратить проливать кровь. Живительной влаги было слишком мало, чтобы дарить пыльной земле даже ее кровавую ипостась. Нечего ей насыщаться, когда люди изнывают от жажды». Лучник попытался повернуть голову, чтобы взглянуть на своего спасителя и обвинителя в одном лице, но не смог. Его шея была привязана к кресту. По его спине стекали кровавые ручейки, местами кровь свернулась и неприглядными комьями повисла на рваных лоскутах кожи. «Нам сюда!» Генерал открыл перед принцем железную дверь, за которой начинались уходящие в подвалы форпоста каменные ступеньки. Один факел на десять ступеней освещал узкий тоннель, и, казалось, спуску не было конца. Но довольно скоро они очутились у оснований форпоста. Корни терга были стары. Монолитные каменные блоки крошились под тяжестью стен и прочих конструкций. Пол покрывал перемешанный с песком битый камень. Примерно из того же состоялись ритецкие холмы. В подвалах располагались темницы. Старые решетки все еще стояли на местах, но камеры были пусты уже много лет. Дезертиров убивали на месте, с разбойниками поступали тем же образом. Форпост не был местом, где прощали. Юлия много раз пытался изменить заведенные дедом правила, но исправить ничего не смог. Законы королевства писались не им и не для него. Отец Карига был добрым и мягким правителем. Рыцарь без меча. Так его называли простые люди, и они не ошибались. Юлия брался за клинок только в случае крайней необходимости. Хотя неплохо им владел. Идя по подземелью, принц размышлял о том, что когда-то здесь проходил и его отец. От этих мыслей на душе становилось еще тяжелее. Путь закончился в зале не более пяти метров шириной и десяти длиной. На его протяжении расположились столы с инструментами для обработки камня. Принц понятия не имел, как они называются и как ими пользоваться потому даже не стал притрагиваться. В дальнем конце этого зала о чем-то спорили двое мужчин. Один среднего роста, довольно крупного телосложения. Не зная, Карик, что это каменщик, принял бы за кузнеца. Его голову покрывали густые волосы, напоминающие щетину какого-то животного, а оголенные руки были исполосованы белыми шрамами. Рядом с ним... На пол головы выше мужчина в длинной серой мантии. На его шее висела толстенная серебряная цепочка с большим круглым малахитом. Голова его недавно была обрита на лысо, но уже проступали колючие белые волоски. Генерал Салира учтиво прокашлялся, тем самым привлекая к себе внимание. «Вы просили меня зайти». «Да, да, я хотел кое-что показать», — засуетился каменщик. «Погодите», — подал голос второй мужчина. «Для начала позвольте мне представиться его величеству. Я мерил, чародей второй степени, верно служащий при форпосте Терга уже 12 лет». «Так это и есть королевский отпрыск?» — каменщик смерил Карика взглядом. Я помню тебя еще малявкой. Помню, как ты уронил моего каменного коня себе на ногу и зарыдал так, что плачем заразил свою сестру. Простите его, Карик. Он так много времени проводит со своими камнями, что лишился всякого представления о манерах. Чародей протянул руку принцу. Карик ответил рукопожатием. «Ничего, ничего. Я уже привык» что меня принимают за немощного мальчишку, не замечая, что я уже вырос». Укол был направлен в сторону генерала. «Ну что, Гранит, ради чего ты оторвал меня от важных дел?» — настоял Салира. Карик вспомнил, что каменщик не любил своего имени, потому предпочитал, чтобы его называли соответствующей профессией. Когда про это узнал Юлия, то сразу подобрал ему имя «Гранит», ссылаясь на то, что этот камень удерживает земную твердь от падения в подземный океан. Сам же каменщик следил за опорами Терга и не давал форпосту обрушиться. «Как гранит держит нас на поверхности, так наш хмурый каменщик держит форпост. А еще он часто бывает красным», — говаривал Юлия. «Кожа гранита...» И вправду была красной, а вены на руках того и, гляди, готовы были лопнуть от напряжения. «Интересное у вас колечко?» — обратил внимание Мирил на бирюзовое кольцо Карига. «Вы знаете, что в нем есть частичка магии?» «Мне подарили его еще в детстве». Принц убрал руку за спину. «Давайте не будем задерживать генерала пустыми разговорами». «Каменщик...» Угрюмо глянул на солиру и постучал по стене зала. Казалось, весь форпост содрогнулся от оснований и до вершины. С потолка посыпался песок. «Надеюсь, на нас не рухнет потолок?» Генерал потрогал стену и тут же одернул руку. «Будто...» «Ага, вибрирует», — перехватил инициативу чародей. «И обитый час пытался вбить граниту в голову, что Терга ничто не угрожает. Во время строительства фундамент форпоста укрепляли с помощью аштерской смеси. Если вы не в курсе, то это особая субстанция из красной глины, подземной слизи и магической эссенции. Вся верхняя часть башни моего ордена построена по такой же технологии. А она куда древнее Терга. «Не слушайте этого мага-недоучку!» Каменщик громко фыркнул. «Форпост, строили полторы сотни лет не просто так. Нас окружает битый камень с холмов. Из-за частых трясений земли он все время движется и точит основание. Рано или поздно холмы попросту смоют Терго вместе с тобой, Мерил. И всеми вашими бойцами, генерал!» «Ах!» — выдохнул чародей. Он продолжает твердить свое. «Тише. Я хочу услышать обе версии. Гранит, что ты предлагаешь?» Каменщик посмотрел на генерала и еще раз стукнул по стене, только в другом месте. «Ничего я не предлагаю. Форпост уже не спасти. Он простоит лет пятьдесят и лопнет, как яйцо, сдавленное в кулаке». «Да что ты знаешь?» «Говорю же, ничего не случится!» — не выдержал чародей. «Стоп! Помолчите, пожалуйста!» — скромно вмешался Карик. «Почему, когда вы гранит ударили первый раз, все пошатнулось, а во второй нет?» «Вот это я и хотел сказать! А маг-недоучка меня перебивает!» Каменщик погладил стену. «Я нашел три точки. Первая прямо перед вами. Вторая — в допросной камере». Третья в тоннеле подружейной. Это уязвимые места. Если как следует по ним ударить, то по стенам пойдут трещины и...» Яйцо лопнет раньше, чем сожмется кулак. Сразу же понял Салира. «Ну так не будем их трогать, твои драгоценные стены. Все равно, кроме тебя, сюда никто не спускается. Пойдемте, принц. Я не могу дышать в этой плесенной затклости». Когда генерал с принцем стали подниматься на поверхность, чародей увязался следом. Сходу он начал возмущаться и жаловаться. По его мнению, повар недосаливал пищу, рыцари слишком шумно тренировались, шлюхи громко стонали, а песок намеренно сметали в его комнату. Чего не касался Мирил, все было для него плохо. А этот тщеславный Саларак-то что надумал? Приготовил зелье, которое защитит людей от влияния крызильера, ворчал чародей. Ничего оно не действует. А вот мужская часть отвиснет и никогда не поднимется. Гляжу, вы уже пробовали зелье? съязвил генерал. На какое-то время Мирил замолчал, но вскоре стал что-то бурчать себе под нос. Ничего не обвалится, наверное. И это, наверное, пугало больше всего. И все-таки интересное у вас колечко, принц. «Вам не дадут проходу», — глотая половину букв, проговорил маг. Охен был похож на мерила так же, как вода схожа с пламенем. Ростом по плечо Каригу, ноги и руки толстые и заросшие густой шерстью. Борода и волосы снежно-белые, почти спускаются ему до живота и поясницы. Возраст этого человека определить было сложно. Скорее старый, нежели молодой. Свободная от растительности часть лица, лишена каких-либо морщин. Одет он был не броско, а именно в серую льняную рубашку и штаны из хлопка. Давно в терга не было никого из королевского рода. Пожалуй, С того момента, как Юлия отправился на запад, принц смотрел на своего собеседника с недоумением. За один день Карик умудрился познакомиться почти со всеми значимыми людьми форпоста, и, видимо, это не было финалом. В то время, пока он наблюдал за солдатской тренировкой, с ним познакомились около десятка человек. Здесь был и тренер лучников Миридаль родом из Баклара, рыцарь-путешественник по прозвищу Моряк с далекого севера, название его деревни Карик не запомнил, алхимик Сержи из Артерига, капитан Миларин из Лиственных городов, его сын и десятник Марик, был еще кто-то, но принц уже и не помнил имен. Последним прицепился Мак Охин. Карик начинал злиться на генерала из-за того, что тот оставил его одного и отправился разбираться с какими-то важными делами. Предлагаю подняться на восточную башню и с высоты 50 метров взглянуть на чудесный вид долины. Принц вздрогнул, когда у него из-за спины появился командир Крис и сходу начал возмущаться. «Чтобы потом мы останки принца со двора соскребали!» «Вы, Охин, совсем из ума выжили? Наблюдательная площадка Восточной башни уже давно развалилась, и туда заберется разве что безумец». «Право, вы меня неверно поняли. Я хотел подняться на 30 ступеней. Там чудесная дыра в стене». «И ветер свищет, будь здоров. Карик, я бы не советовал вам в одиночку прогуливаться по Терго. Мало того, что все будут к вам подольщаться...» так вы еще и можете попасть под горячую руку. После тренировок солдаты слепы от адреналина». Я принцу объяснял то же самое. «Вам не дадут проходу, Карик. А в башню я все-таки прогуляюсь. Я люблю опираться о стенку и наблюдать, как катятся караваны». «Нет там больше караванов. Прекратите бредить. Покиньте это место, у вас много дел», — возразил Крис. А насчет зелья Саларага? Наконец-то. Как только странный маг представился, принц решил поинтересоваться, что тот думает насчет магического чая, призванного ослабить действие Кразильера. Карик уже и не надеялся, что Охен все же ответит на вопрос. Маг витал в собственных грезах и с трудом реагировал на любые попытки вернуть его в реальность. И вот... Наконец, он созрел, чтобы высказать свое мнение. Пущай пробует Советую отобрать десяток солдат и посмотреть, не скопытятся ли они. Если на утро не умрут, не ослепнут или чего другое не стрясется, то можно и всем раздавать. Хотя Саларак опытный человек, я знал его учителей и могу за него поручиться. Знаете, Однажды он ухитрился рухнуть в болото, оскользнулся на мостках, шлепнулся мягким местом о доски и исчез в трясине. Наш наставник так перепугался, что забыл все заклинания и прыгнул следом. Боюсь, мой дорогой Охин, ты рассказываешь собственную историю. Саларак появился так же неожиданно, как до этого и Крис. Маг был изящен, волосы его по-прежнему уложены и слегка блестели. «Полагаю, Карик, вы уже познакомились с моими братьями по ордену». Принц улыбнулся магу, понимая, что из всей Троицы Саларак самый адекватный представитель ордена башни. С его появлением Охин сразу решил откланяться. Вероятно, отправился в свою башню, через дыру в стене смотреть на несуществующие караваны. «Ты вышел на свет!» удивился Крис. «С чего бы?» Саларак улыбнулся и потряс мешочек, зажатый подмышкой. Раздалось бряться не склянок. «Капитан Милс отправляется в опасное путешествие, и я решил, что ему понадобится мой особенный чай. Он хочет вернуться до Кразильера, но далеко не всегда жизнь оборачивается так, как мы того желаем, не правда ли?» И не опасайтесь за здоровье своих воинов. Я провел достаточно опытов. Мог бы выпить зелье сам, чтобы все доказать. Но, боюсь, на меня оно не подействует. Как не действует Кразильер на всех, у кого в крови есть магия? Ничего. Я и не думал вас критиковать. Карик увидел генерала. Салира слегка прихрамывал на правую ногу. Раньше принц не замечал, чтобы этот человек хромал. Из учтивости не стал интересоваться, в чем причина. Если хотите перед отъездом застать Милса, то советую поспешить. Быстрым шагом генерал пересек двор. Капитан выглядел серьезным. Редко его можно было увидеть именно таким, готовым к бою, к защите государства, к исполнению долга. Тонкая паутинка морщин пробежала по его щекам, напоминая, что он все-таки не молод. Держа за поводья каштанового коня с белыми пятнами на боках, он оглядывался на крепость, осознавая, что именно она встанет между армиями ворвов и цивилизацией. Милс прекрасно понимал, что его задание связано с риском, что шанс на его возвращение ничтожен. Но все это выбрал он сам, как и два с половиной десятка его спутников. Следуя своему обещанию, он собрал наемников и вольных охотников, решивших испытать удачу в разоренных и захваченных врагом землях. На всех были толстые кожаные куртки и плащи из звериных шкур. Вооружением служили серпы, булавы, молоты, маргенштерны, луки и тяжелые арбалеты, метательные ножи и копья из твердой древесины. Эти люди собрались около западных ворот во дворе с отлогой землей. Каждый, кто здесь находился, был уязвим для засевших на стенах лучников и арбалетчиков, которые наблюдали с вершин двух башен, возвышающихся над западными оборонительными сооружениями. Место это было идеальной ловушкой, и чтобы миновать его, пришлось бы проехать через один из двух тоннелей, упирающихся в извилистую дорогу, опять же уязвимую со всех сторон. На стенах имелись чаны с коричневым маслом, а прокинуть которые было делом пары секунд. Любой враг, сумевший миновать широкий ров за стеной, оказывался в этом замкнутом дворе и неминуемо погибал либо на песке, либо на каменной кладке тоннеля. «Вы обещали отбыть до вечера, Милс. сразу же сообщил генерал. Капитан перевел взгляд на провожающих и невольно улыбнулся. «Карик, я думал, что вы уже отправились спать», — обратился он к принцу. «Прошлую ночь вы провели в дороге?» «Как же, капитан?» Меня будут преследовать кошмары, только я сомкну веки. Привезите мне тело отца, чтобы мороки отступили. Тогда я и сумею отдохнуть. Ваша воля, — Милс поклонился. Я принес вам кое-что. Мак вышел вперед и передал капитану мешок с эликсирами и тут же отпрянул, потому что конь попытался укусить его за руку. Гляжу. «У вас боевой скакун!» «Просто он не любит магов!» «Благодарю, что приготовили эликсир!» Милс поклонился и Саларагу. «Кто знает, возможно, ваша помощь спасет мою жизнь или жизни моих людей!» «Капитан!» Генерал проследовал в центр двора и указал на тоннель, уходящий в сплошную стену из желто-коричневого песчаника. Надеюсь, вы осознаете, что за пределами форпоста окажетесь в опасных землях. Запад захвачен и разграблен, так что он стал пустошью. Деревни превратились в некрополь из скелетов домов и гниющих людских тел. Варвары всюду. Не стоит их недооценивать, как сделал наш владыка. Юлия пал, но вы обязаны выжить и вернуть его останки. Каждый король должен покоиться дома. Защитить короля и погибнуть за короля — это наша честь, это наша клятва. Это моя клятва, Салира. Я буду следовать ей до самой смерти. Не сомневаюсь, Милс. Я верю в ваш успех. Однако... Отец!» Из крепости показался знаменосец, внешне очень похожий на капитана, но одновременно и немного другой. От отца ему достались длинные толстые волосы, рубленные черты лица, а также фигура. От матери пухлые губы и какой-то странный, жалостливый взгляд. «Я хочу быть с тобой. Позволь, позволь мне поехать. Я не подведу, я смогу. Отец!» «Нет», — скрипучим голосом отрезал Милс. Я приказываю тебе оставаться с Каригом и охранять его, как своего короля». Карик смутился. Он так и не научился ассоциировать себя с владыкой Юга, а такие речи напоминали ему о гибели отца и повергали в тоску. «Твой отец прав». Командир Крис взял знаменосца за руку и повел прочь. «Ты же знаешь, что в форпосте ты сможешь принести куда больше пользы. Его голос растворился в шуме ветра. Песок перетекал с одной стороны двора на другую. Некоторое время не звучали ничьи голоса. Потом молния разнесла небо в щепки, и гром эхом отразился от стен. «Прости, Рос. Прости, сын», — тихо сказал Милс. «Я прослежу, чтобы с ним все было в порядке». Отчеканил генерал, и ни у кого не было сомнений в искренности его слов. «Ну что же, мой генерал и мой принц, пора. Я отправляюсь к Сергия и найду тело нашего владыки. Готовьте вещи, принц, скоро мы вместе покинем форпост». Он взглянул на небо, видя повторяющиеся вспышки фиолетовых молний. «Я оседлаю шторм и найду останки. Меня не напугают убийцы на дороге, даже если их тысячи». Милс оседлал своего коня и поскакал через двор. Вслед за ним устремились наемники и охотники. Друг за другом они скрылись в тоннеле, ведущем на далекий и опасный запад. Дорога шла к Зеленому заливу, через брахтинские пруды, рядом с которыми располагалась деревня Серга, Именно там нашел смерть король Юлия, последний владыка Юга. Вслед за отбытием капитана солнце вспомнило, что наступил вечер. Медленно на форпост опустились тени. Стражники готовились ко сну, дворы начали пустеть, а первые сигнальные огни загорелись на стенах и башнях. Форпост взглянул на запад сотней пламенных глаз. Когда стало совсем темно, по разбитой дороге прискакал раненый всадник и принес дурную весть. Война приближалась. Уже скоро она должна была достигнуть Терга. Армия вурвов в черной волной катилась на восток, и единственной преградой для нее оставались сритецкие холмы и стены, из желто коричневого песчаника. Рагнар увидел на лицах спутников животный страх. «Уходите в лес, прячьтесь!» Крик воина пронзал до глубины души. Казалось, что в мире нет ничего, кроме этого крика. Всадник в черном плаще остановился метрах в десяти от обоза. Какое-то время он оценивал противника решая, напасть или отступить. Вместо бегства он спрыгнул на пыльную дорогу и поднял капюшон вороньего плаща. Воин и разбойник взглянули друг на друга. «Ты?» Рука сама сомкнулась на рукояти меча, мышцы напряглись. Не оставалось сомнений, что вот-вот должен был начаться «Танец клинков».